Благородная душа, почитавшая мою бабушку самой удивительной женщиной в мире, а меня самым удивительным молодым человеком. Она не умрёт с голоду, Тротвуд. Я позабочуся о ней, сэр, сказал он, пожимая мне украдкой руку и потряса обеими руками над головой, растопырив все 10 пальцев, словно это были 10 банок. Я не знаю, кто был больше этим доволен, Треддлс или я. Право, даже мистер Миккибер вылетел у меня из головы. Вдруг сказал Треддлс, вынимая из кармана письмо и протягивая мне. Письмо было адресовано мне. Мистер Миккибер пользовался любым предлогом, чтоб писать письма. Через любезного мистера Треддлса из кварта из Иннор-Тэмпла оно гласило: Мой дорогой Капперфилд, Может быть, вы уже подготовлены к тому, чтобы узнать, что счастье улыбнулось? Вероятно, в прошлом я уже имел случай сообщить вам, что нахожусь в ожидании этого события. Я собираюсь обосноваться в одном из провинциальных городов нашего благословенного острова. Общество этого города представляет собой счастливое считание элементов земледельческих и клирикальных, дабы приступить к деятельности непосредственно связанной с одной из учёных профессий. Мисси Смикабер и наши отпускки будут меня сопровождать. Может быть, когда-нибудь наши останки вот упокоится на кладбище, примыкающем к тому почитаемому сооружению, благодаря коем упомянутый город прославился, смею сказать, повсюду от Китая до Перу. Посылаю последние простий современному Вавилону, где мы перенесли, хочется думать небес достоинства столька превратностей судьбы. И счастье с мекабер и я не можем скрыть от своего сердца, что расстаёмся быть может на долгие годы, а может быть и навсегда с существом, сопряжённым нерасторжимыми узами с алтарём нашей семейной жизни. Если в канун сего отбытия вы пожалуете совместно с нашим общим другом мистером Томасом Трэдлсом в наш теперешний приют, где мы обменяемся преричиствующими сему собою пожеланиями, вы окажете милость тому, кто всегда был вам предан Уилкинсон и Кадару. Меня порадовало известие, что мистер Миккебер отряхнул прах от ног своих и счастинкой с действительно улыбнулся. Узнав утрадлся, что мы приглашены на сегодняшний вечер, я согласился принять приглашение, и мы отправились вдвоём в конец Грейс-ин-Роуд на квартиру, которую занимал мистер Миккебер под именем мистера Мортимера. Размеры этого помещений были столь ограничены, что близнецы, которым теперь было лет 8-9, спали на складной кровати в гостиной, где мистер Миккебер сварил в кувшине для воды приятный напиток, называемый им пивцо, приготовлением которого он славился. По сему случаю я имел удовольствие возобновить знакомство с юным мистером Микабером, многообещающим мальчуганом лет 13, крайне непоседливым, что свойственно мальчишкам в таком возрасте. Вновь я увидел его сестрицу Мирис Микабер, в которой, по словам мистера Микабера, мать её возродилась юной, как Феникс. Дорогой Капперфилд, "Вместе с радостью сам выстоите нас накануне переселения и будьте снисходительны к некоторым неудобствам из-за того утекающим", сказал мистер Микбер. Давая подобающий ответ, я бросил беглый взгляд вокруг и увидел, что всё имущество семьи уже упаковано, и багажать нет слишком много. Я поздравил мистера Микбер с предстоящей перемены. "Мой дорогой мистер Коттерфилд, Я вполне уверен в том, что вы питаете дружеский интерес ко всем нашим делам, сказал мистер Смикбер. Моё семейство, если ему угодно, может почитать это с иской, но я жена и мать, и я никогда не покинул мистера Никадора. Треддлс, на которого устремился взгляд миссис Микбер, пылко выразил своё одобренье. По крайней мере, так я смотрю, дорогие мистер Копперфилд и мистер Треддлс. продолжала миссис Миккебер на обязательства, которые я взяла на себя, когда повторила эти непреложные слова: "Я, Эмма, беру тебя, Уилкинс". Вчера вечером при свече я перечитала эту церковную службу, и вот какое заключение я сделала: "Нет, я никогда не покину мистера Миккебера". Возможно, мой взгляд на эту церемонёшку и бучин, но тем не менее я никогда его не покину. Дорогая моя, вставил с некоторым нетерпением мистер Микберг. Я никогда не предполагал, что от вас можно ждать что-нибудь подобное. Я знаю, мой дорогой Катерсфилд, продолжала миссис Микберг. Что теперь я буду коротать свои дни среди незнакомых мне людей? Знаю я также, что некоторые члены моего семейства, которых мистер Миккебер известил в самых джентльменских выражениях об этом факте, не обратили никакого внимания на это сообщение. Может быть, я суеверно сказал вместе с Миккебером, но у меня такое чувство, что мистеру Миккеберу предназначено никогда не получать ответа на большую часть писем, которые он пишет. Судя по молчанию моего семейства, я могу предсказать, что оно недовольно принятым мною решением, но я никогда и никому не позволю совратить меня с пути долга, мистер Копперфилд, и не позволю бы даже этого папе и маме, если бы они были живы. Я высказал мнение, что это и значит идти прямым путём. Может быть, заточить себя в федеральном городе в насильственной жертве, но согласитесь, мистер Копперфилд, что если это жертва для меня, то ещё большая жертва для человека, обладающего способностями мистера Микабер. О, вы переезжаете в федеральный город, спросил я. Мистер Микабер, разливавший всем нам искушшины напиток, отозвался: "Кантербери". Дело в том, дорогой Копперфилд, что я заключил соглашение, согласно которому обязался перед нашим другом Хиппом помогать ему в качестве быть его доверенным лицом. Я вытрясчил глаза на мистерна Микадора, которого очень обрадовало моё удивление. Должен вас поставить в известность, начал он официальным тоном. Что главным образом деловитой смецией Смис и Смикабер и её благоразумные советы привели к таким последствиям. Перчатка, который как-то говорила миссия Смикабер, была брошена в форме объявления, и я поднял мой друг Хип, и она привела к взаимопониманию. А моим другу Хипи, человеку исключительной проницательности, я хотел бы говорить с самым глубоким уважением. Мой друг Хипне определил мне жалование, которое выражалось бы в какой-нибудь сумме, но в расчёте на мои ценные услуги сделал немало, чтобы освободить меня от гнёта денежных затруднений. На ценность этих услуг я полагаюсь всецело такт и ум, на которые я смельую претендовать. Мистер Микбер произнёс эти слова знакомым светским тоном, с хвастливым, но вместе с тем скромным видом: "Отдано будет служению моему другу Хиппу". Я уже несколько знаком с Юлисом Прудиансом, и мне приходилось быть ответчиком в гражданском процессе, и незамедлительно засяду за комментарий одного из самых замечательных и прославленных английских юристов едва ли необходимо добавлять, что имею в виду судью Блэкстона. Эта речь, да и большая часть речей, произнесённых в тот вечер, прерывали замечаниями миссис Микабер, которая той идею обнаружила, что юный мистером Микабер сидит, поджав под себя обе ноги. И поддерживает голову, так словно она вот-вот у него отвалится, легает под слом тредлс, елозит ногами, или вытягивает их устрашающим образом, склоняет голову набок, а кунай волосы в бокалы, словом проявляет свою непоседливость в форме совершенно несовместимой с интересами остального общества. Накаковые замечания матери юный мистер Миккебер отвечал довольно-таки дерзк. Всё это время я сидел поражённый откровениями мистера Миккебера и размышлял над тем, что это может означать, пока миссис Миккебер не подхватила нить разговора и не привлекла моё внимание. Я настоятельно прошу мистера Миккебера, мой дорогой Каптерсильд, сказала она: "А стергаться, чтобы эта второстепенная отрасль юриспруденции, которой он себя посвятит, не помешала ему в конце концов подняться на вершину славы. Я убеждена, что мистер Миккебер, отдавшийся профессии столь соответствующего многочисленным способностям и его красноречию, должен прославиться. Скажите, мистер Тредлс", продолжала она с глубокомысленным видом. Как, например, насчёт судьи или даже канцлера? Не можешь ли индивидум отрезать себе путь к таким постам, если возьмёт на себя исполнение обязанностей, какие согласился взять на себя мистер Микабер? Дорогая моя, прервал мистер Микабер, но также взглянул испытующе на Треддлса. У нас есть время поразмыслить над этим вопросом. Нет, Микабер, сказала она. Ваша главная ошибка в жизни заключается в том, что вы не смотрите достаточно далеко вперёд. Вы поистине обязаны перед своим семейством, если не перед самим собой, обнять проницательным взглядом самые отдалённые точки на горизонте, которые могут вас привести ваши способности. Мистер Микбер откашлялся и с большим удовлетворением хрипнул из стакана, всё ещё поглядывая на Тредлса и как бы желая услышать его мнение. Хм, положение таково, миссис Микбер, начал Тредлс, собираясь осторожно открыть ей истину. Вы понимаете, я имею в виду реальные, прозаические факты, а не за прекрасно, мой дорогой Тредлс. перебила миссис Микбер. Я сама хочу быть насколько возможно прозаической и трезвой, когда говорю на такую важную тему. А заключается в том, продолжал тредлсстоун. Это отрасль юриспруденции, даже если мистер Микбер станет поверенным по всем правилам, ну, конечно, снова перебила миссис Микбер. Уилкинс, не коси, ты останешься согласов. не не откроет ему путь к таким постам. Снова продолжал Трэдлс: "На них, может быть, назначен только баристер, а мистер Миккебер станет баристером лишь в том случае, если наступит время, и он позволит себе потратить 5 лет на обучение какой-нибудь из судебных иннов". Правильно ли я вас понимаю, дорогой мистер Трэдлс? Вы говорите, что по истечении этого срока мистер Миккебер имел бы право быть назначенным судьёй или канцлером, спросилось учтивым, но деловым тоном миссис Миккебер. Он имел бы это право, произнёс Треддлс с удивлением. Благодарю вас. Я вполне удовлетворенна, сказал миссис Миккебер. Если дело обстоит таким образом, И мистер Микбер, приступая к своим обязанностям, не теряет никаких преимуществ и привилегий. Я могу не беспокоиться. Разумеется, я говорю как женщина, но я всегда считала, что мистер Микбер ум юридический, как говорил мой папа, когда я жила дома. И я полагаю, что в настоящее время мистер Микбер вступает на поприще, где этот ум проявит себя. и завоjunit ему высокое положение. Я совершенно убеждён, что мистер Миккебер, обладающий юридическим умом, уже видел себя восседающим на мешке с шерстью. Он самодовольно провёл рукой по голому черепу и покорной судьбе сказал с величевым видом: "Дорогая моя, не будем предвосхищать решение судьбы". Если мне предназначан носить парик, то во всяком случае, внешне, он наканал на свой голый череп. Я готов принять это отличие. Мне не жаль моих волос. Возможно, я решился их ради каких-то высших целей этого я не знаю. Я намерен, дорогой Копперфилд, приготовить моего сына для церкви. И не скрою, я был бы счастлив в интересах своего сына достигнуть высокого положения. Видел себя восседающим на мешке с шерстью, то есть в звании лорд-канцлера, который является председателем палаты лордов, где он сидит в кресле на подушке, набитой шерстью. Для церкви, спросил я, думая между тем о буре и хипе, Да, ответил мистер Никкер. У него поразительно высокий голос, и ему надлежит начать певчего. Наши пребывания в Кентербери и знакомства, которые мы там завяжем, несомненно, помогут ему занять вакансию в соборе, когда она откроется.